Ходит путник в час полночный, Прячет в сумку хлеб и сыр. А над ним цветок порочный, Вырастает воздух пррррр. Сколько влаги, сколько неги В том цветке, растущем из длинной птицы, В быстром беге из окна, летящей вниз. Вынул путник тут же сразу пулю, Дочь высоких скал, Поднял путник пулю к глазу, бросил пулю и скакал. Пуля птица впилась в тело, образуя много дыр. Больше птица не летела, и цветок не плавал. Пр. Только путник в быстром беге повторял и вверх, и вниз. Ах, откуда столько неги в том цветке, растущем из-за? 17 апреля 1933 года.